Глава десятая. Во глубине. Во глубине сибирских руд. Пушкин. Уделом тех счастливцев, что избежали высшей меры, был ИТЛ — Исправительно-трудовой лагерь. Исправительно-трудовой кодекс тех лет перечислял три вида лагерей. Первое. Исправительно-трудовые колонии — которых лишенные свободы преступники подлежали трудовому перевоспитанию. Статья 33. Второе. Исправительно-трудовые лагеря массового типа, в том числе и расположенные в отдаленных районах, и предназначенные для социально опасных элементов, содержавшихся в условиях более строгого режима. Статья 34. Третье. Штрафные лагеря для строгой изоляции тех, кто ранее содержался в других местах лишения свободы и увлечен в повторных нарушениях режима, статья 35. Лагеря первой категории заполнялись главным образом людьми, осужденными за мелкие служебные проступки, а также неопасными воришками. Все осужденные по статье 58, либо приговоренные особым совещанием ООСО, сразу же направлялись в лагеря второй категории. ИТЛ были одной из главных опор всей сталинской системы, а сокрытие от внешнего мира подлинной сути исправительно-трудовых лагерей было одним из крупнейших сталинских достижений. Ибо к концу сороковых годов на Западе уже имелись потрясающие и подробные свидетельства о лагерях. За границу попали тысячи бывших узников ИТЛ, и их согласующиеся между собой рассказы подкреплялись солидной документацией. Так, в книге Далина и Николаевского «Принудительный труд в советской России» были приведены фотокопии, множества бланков, формы писем. Красноречивым документом был и самый исправительно-трудовой кодекс РСФСР в 1949 году, представленный делегацией Великобритании в ООН для ознакомления делегатов. И тем не менее... Интеллектуальные круги Запада находили возможным не верить всем этим материалам и присоединяться к конспирируемым Советским Союзам компаниям по разоблачению клеветы. Действительно, длительное время имело хождение иная советская версия событий. Правда гласила эта версия. В Советском Союзе имеются исправительно-трудовые заведения, но исключительно полезного типа. Их деятельность отражалась в таких произведениях, как, скажем, пьеса Николай Погодин — аристократы, показывающие перековку преступников трудом на Беломор-канале и в других местах. Погодин показывает бандитов, воров и инженеров вредителя перевоспитанных трудом. К перевоспитанному инженеру, с энтузиазмом работающему над проектом, приезжает его старушка-мать. Добрый начальник лагеря предоставляет в ее распоряжение свой автомобиль, она не нарадуется здоровому виду сына. Один вор рассказывает, как здорово его перевоспитали, а другой поет «Я вновь рожден, хочу я жить и петь». Ну а что касается вражеских свидетельств, то они по советской версии исходили в основном от людей, считавших свое заключение в лагерь несправедливым и превратившихся в противников сталинского режима. Поэтому они антисоветчики, поставщики антисоветской пропаганды.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 Звездник опубликовали в Риме подробные данные о 38 группах лагерей с предложением карты. Восемь групп из этих 38 относились к ведению Дальстроя. Множество данных о лагерях на севере Европейской России содержатся в книге Михаила розанова «Завоеватели белых пятен. Лимбург, 1951 год». В упомянутой вышесводной работе Далина и Николаевского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 которые попали в лагеря в 1935-1936 годах и позже. Дело в том, что среди жертв ежовщины был гораздо более высокий процент городской интеллигенции и иностранцев, чем среди жертв репрессии в предшествующие годы. В результате создается впечатление, что грандиозные, количественные и качественные изменения в карательной системе возникли или происходили в начале ежовщины. Правда, есть несколько свидетельств, интеллигентов заключенных о более раннем периоде. Показания, например, профессора Чернявина, Ивана Солоневича и других лиц мало отличаются от того, что рассказывали люди, прошедшие лагеря позднее. Однако в целом основную массу жертв репрессий в первые пятилетия 30-х годов составляли крестьяне, то есть люди, менее склонные писать мемуары, хотя в конце войны в результате плена и переселения определенный процент этих людей оказался в Западной Европе. Надо отметить одно важное исключение. Многие из тех, кто побывал в лагерях в начале 30-х годов, а после войны очутился на Западе, однажды прервали свое молчание. Когда крупный советский работник Виктор Кравченко, посланный в 1944 году в Америку, отказался вернуться в СССР, Он написал книгу «Я выбрал свободу». В этой книге правдиво описана обстановка индустриализации, деятельность органов ОГПУ, НКВД и так далее. Французский коммунистический журнал «Летр Франсес» назвал эту книгу фальшивкой. И Кравченко подал на журнал в суд. Вот здесь-то к автору книги неожиданно потекли свидетельства бывших советских граждан, живших на Западе. Многие из них были как раз крестьянами, репрессированными в начале 30-х годов. Все свидетели подтвердили рассказанные в книге «Я выбрал свободу» и Виктор Кравченко выиграл процесс. Эти неожиданные свидетельские показания, частично приведенные Виктором Кравченко в его второй книге «Я выбрал справедливость», а также и более ранние свидетельства, ясно показывают, что задолго до начала ежовщины Лагерная система уже существовала почти в таком же виде, разве что с меньшим количеством узников. Описываются даже такие жестокости, которые к середине 30-х годов накануне ежовщины стали применяться значительно реже. Вероятно, жестокость сотрудников НКВД к их жертвам в начале 30-х годов объясняется тем, что жертвы были объявлены кулаками и считались подлинно вражеским элементом. В том же направлении действовала старая традиция мужику зуботычины, а с интеллигентом повежливее, мало ли, вдруг у него найдутся влиятельные родственники или друзья. Несколько позже, конечно, именно интеллигенция сделалась главной мишенью еще более жестоких эксцессов, но до самого 1936 года политзаключенные пользовались известными привилегиями в лагерях. Даже троцкисты, позже ставшие жертвами, особенно злодейских расправ. Возникновение первых лагерей относится еще к середине 1918 года, а первый декрет, узаконивший их существование, был издан в сентябре того же года. Первый настоящий лагерь смерти был организован в 1921 году в Холмогорах, вблизи Архангельска. В 1923 году в Москве вышла адресно справочная книга Вся Россия. В ней есть перечень из 65 концлагерей, находившихся в 1922 году в ведении Главного управления принудработ. В октябре того же года Главное управление принудработ слилось с Центральным исправительно-трудовым отделом ЦИТО Наркомат юстиции и образовалось Главное управление мест заключения ГУМЗ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 что составляло около 70% общего числа заключенных. Самые осторожные оценки численности лагерников в долежовский период выглядят следующим образом. В 1928 году было 30 тысяч заключенных. В 1930 году свыше 600 тысяч. Известны шесть крупных групп лагерей, существовавших в 1930 году. В 1931-1932 годах около 2 миллионов. Оценка может быть сделана на основе количества газет, распространявшихся среди заключенных. В 1933-1935 годах все оценки в основном сходятся на цифре в 5 миллионов человек. В 1935-1937 годах 6 миллионов. Для сравнения укажем, что в царские времена... Максимальное число сосланных на каторгу в 1912 год составило 32 тысячи человек, а максимальное общее число заключенных по всей стране было 183949 человек.